Веню отпускать просто так нельзя. Нужно добиться, чтобы он сам предложил свою помощь. Вас как в тайгу занесло? Ну, говорю же, игра у нас намечалась. Со всей страны народ съехался. Вон соотечественники из-за бугра подтянулись. Володя, который вас в поиск станций водил из Израиля? А-а-а. На миг лицо Вене осветилось обычной, но чуть грустной улыбкой. «Хм, ты тоже повелся!» «Не, нифига, Вовка не еврей, и в армии никогда не служил. Просто зависают на всяких оружейных формах, вот и нахватался. Сдвиг у него на пандастанской, до еврейской и военной терминологии. Не ты первый его в еврейские войны записал. Бывало, как пойдет терминами сыпать, так его даже и те... что там служил за своего принимает он не с кодовыми фразами помогает, когда мы амеров слушаем а вот это уже было одно из тех вещей которые меня интересовали в первую очередь. сканер взятый на складе наемников ничего путного не ловил, а если туристы наловчились перехватывать переговоры врага, это в будущем очень пригодится. давно слушаете иностранцев почему они переговоры не шифруют тут просто все ваня потер связанные руки и я одним движением снял путы вовка сказал что они частоту два раза в неделю меняет но уходят недалеко чтобы не париться при этом вечно друг другу про щелчки аппаратный говорят только успевай записывать потом просто отсчитываешь сколько раз нужно клавишу настройки надавить и все снова поймал рабочую частоту но это только если с ихней трофейной рацией на наших дольше возиться нужно мы э, шерман в первом же бою такой передатчик взял а через два дня и лыэтопом разжились я институт связи заканчивал вот не доучился маленько короче не особо хитрое дело переговоры тыловиков слушать а всякий спецназ только на своих выделенных частотах висит их даже свои не слышат секретно все но армейцев в округе почти все охлобим только без толку это убивать то так и так спецов пошлют ты тогда нас здорово выручил спас практически что то в течение всего нашего разговора не дадавало мне покоя слишком гладко все получалось деньги огромную сумму везут вчерашние обыватели которых на колонну с важным грузом всего ничего выделено вертушек и нормальной брони тоже нет словно вдруг образовался резкий дефицит всего и вся это было неправильно и шло в разрез с тактикой захватчиков наблюдавшийся до сих пор подвох лежит на видном месте, просто я его еще не заметил думай антон дума крепко попутно высвобождаю спутанные конечности очкарика, но его оружие как бы не узначай держу возле себя, но парень отчета пропускает это мимо внимания лицо вениамина расслабленно, жесты утратили резкость. А голос звучит тихо, с усталыми интонациями. Нужно закругляться. Вынимаю из кармашка куртки, сложенную в четверо карту и протягиваю очкарику. — Где планируете колонну остановить? Сможешь показать? С любопытством, посмотрев на трофейную карту и как-то непонятно зыркнув в мою сторону, Веня заскользил грязным пальцем... забранный в целлофановый чехол бумаги в ста сорока километрах к север от станции есть и небольшойтрпролетный мост через речку река давно обмелела но спуск там крутой поэтому объехать никак нельзя конвой состоит примерно из шести низкобортовых грузовиков в трех стройматералы и сантехника один с продовольствием и два других скорее всего с боеприпасами сопровождении будет пятью машинами одна это легкий джип инженерные разведки эти пойдут впереди трассу щупать станут взрывчатку так понимаю сами изготовили и Из стоя что с угольных шахт умыканули немного удивленно очкарик кивнул на время прекратив объяснение долгим взглядом он впился в мое совершенно ничего не выражающее лицо но повинуясь поощрительной улыбке и кивку слегка запнувшись продолжил ты точняк притащили три ящика монала ну из тех что еще не так опасно переносить а остальное ветхое все побоялись брать его голос стал на полтона ниже снова появились эти непонятные мне интонаации все то ты знаешь старик лесовик догадаться было нетрудно я бы сам взял в шашки эти коли б нужда была мгновенно ухватившись за оброненный кусок фразы с азартным блеском в глазах веня кинул встречный вопрос а ее нет вот ужщите Любознательные пацифисты-конспираторы. Везде им мерещится невидимая рука спецслужбы. Теперь таинственные взгляды получили объяснение. Парень принимал меня за сотрудника какой-то нашей разведки. В другое время я бы развеселился. Но сейчас это может сыграть на пользу дела. Не меняя выражение лица, я просто отрицательно качаю головой нет венямин старая промышленная взрывчатка мне пока без надобности а вот во время дорого почему продолжай ну тряхнул головойа очкарик заговорил снова пропускаем инженеров ждем показания машины и охранения въедут на мост они могут этого не сделать слишком явно подставляться никто не станет перейдет сначала прикрытие потом пройдет груз и колонна снова сформируется в прежнем порядке уже на том берегу и это не говоря уже о том что мост сначала смотрят на предмет минирования пока не все слишком получается миямин победно усмехнувшись веня глянул на меня с оттенком легкого превосходства теперь уверенность в моей принадлежности к разведке у него чуть поколебалась а мы опоры рвать не собираемся заряды перед съездом с моста под плиту заложим там стоки проржавевшие есть заряды как влиты войдут они всегда грязью забиты саперы тот мост регулярно проверяют никто в стоки под съезд не заглядывает ну допустим спорить смысла не было я только поощряюще кивнул очкарику дальше какой расклад мы текаем фугасами две последние машиныохранения и берем в оборот водителей задних фур переправа уничтожается передняя машина остановит вторая закладка стараемся выбить водителей оставшихся грузовиков понятно классическая ловушка молот и наковальня только наоборот первый удар наносит тыловая подгруппа смазано как то все сумбурно да и промежуток между действиями штурмовков слишком мал охранение не успеет втянуться в бой и перестроиться в этом случае второй удар придется не в тыл а во фланг и существенного вреда не нанесет однако все зависит от того смогут ли туристы быстро нейтрализовать головные джипы прикрытия те вероятнее всего попытаются застопорить ход и организовать оборону вызовут вертушки на все про все у людей шермана будет не более десяти минут если только основной упор не делаетя цена о па вот он подвох Нужно только уточнить у Вени, где будет сам Шерман. — Хорошо, придумали, Веня. — Шерман с какой из атакующих групп пойдет? — Он с наблюдателями будет. Лицо долговязого связиста поморщилось. Руководить будет по рации. Слева от дороги есть и горка небольшая. Довольно длинная полоска леса. Она метров на пятнадцать выше уровня переправы. Он, Гришка Комаров, наш снайпер и Лера там будут. Все стало на свои места после слов Горка. Возвышенность, судя по карте, находится на противоположной от позиции штурмовых подгрупп в стороне дороги. Все действия обороняющихся будут ориентированы именно на бестолково шумящих туристов. Засада организована столь сумбурно, вполне намеренно. Пока Вене и остальные свяжут боем охрану конвоя и оттянут на себя внимание охраны и пребывающие подкрепления, Шерман в это время ликвидирует тех, кто будет рядом, и ждет своих подельников во главе с Матинелли. Потом они неожиданно бьют с тыла по тем, кто охранят кассу, и уходят в суматохе, а прибывшее на зов подкрепление с авиабазы уничтожает остатки нападавших.